Глава восемьдесят четвёртая. Я думала, что мы заедем в мой родной городок, но карета, добравшись до разъезда, свернула в другую сторону. «Надо поторопиться», — объяснил мне эту спешку дядя. «Мы можем не застать короля в живых, а ты ведь должна получить от него наставление перед коронацией». Я угрюмо промолчала в ответ. От его величества... Мне были нужны вовсе не наставления, но дядешке об этом говорить не стало. В нём я бы точно не нашла ни малейшего понимания, ведь он наверняка уже представлял себя ближайшим родственником и доверенным лицом королевы Ангориана. Пусть ещё немного об этом помечтает, раз уж ему так хочется. Удивительное дело, но после Эльхорна родная страна казалась мне совсем чужой. Другая архитектура, другой язык, Я то и дело замечала отличия. Похоже, для того, чтобы я привыкла к новому месту, потребовалось не так уж много времени. Или все дело в людях. Я полюбила Доминика Винтергардена и привязалась к его племянницам больше, чем это допустимо для простой гувернантки. Все случившееся в поместье, общие загадки, надежды и горести сблизили нас». Теперь мы четверо были накрепко связаны и готовы к тому, чтобы стать одной настоящей семьёй. Я задумалась о том, чтобы забрать вэлхорн матушку, ведь у неё никого, кроме меня, больше нет. Ей будет одиноко здесь, когда я перееду окончательно. Сердце вдруг сдавило от неясной тревоги. Острая интуиция, унаследованная от эльдариан, вместе с природной магией снова напомнила о себе. Странное ощущение, будто я не должна здесь быть, и в то же время в этом есть какая-то необходимость. Я не могла понять, что оно означает. Это очень меня беспокоило, а больше всего та поспешность, с которой мне пришлось покинуть Эльхорн и вернуться на родину. Я бросила взгляд на своего спутника, ведь это же мой родной дядя, сколько лет бывший для меня самым близким человеком после матушки. Когда я была ребёнком, он качал меня на коленях и рассказывал интересные истории. Когда стала постарше, взялся за моё обучение, чтобы я не была необразованной светской барышней, с которыми и поговорить-то не о чем. Неужели сейчас я должна видеть в нём угрозу для себя? Но не только я. Родственник тоже изменился с тех пор, как мы с ним не виделись. И теперь я в самом деле не знала, что от него ожидать. Он был преисполнен решимости сделать меня королевой. Это очевидно. Но почему отказывался понимать, что в этом вопросе моё мнение тоже должно учитываться? Я не кукла, которую можно играючи посадить на трон и не марионетка на ниточках, чтобы мной управлять. Карета въехала в столицу. Я не бывала здесь довольно давно и сейчас приникла к окну, с любопытством изучая улицы и наполняющих их людей. Но погода почти сразу испортилась. Начался сильный дождь, горожане попрятались, и через окошко стало ничего не разглядеть. Так что я снова откинулась на спинку сиденья, с нетерпением ожидая момента, когда смогу выйти из кареты. Несмотря на мягкие подушки, у меня всё сильнее побаливала спина. Скоро приедем, сказал дядюшка, которого тяготы долгой дороги измучили ещё больше, чем меня. Мы приближались к королевскому дворцу. Ещё немного, и будем там. Я поправила волосы, надела шляпку и натянула перчатки. Впрочем, вид у меня всё равно был не такой, в каком следовало бы предстать перед монархом. Однако меня это не слишком заботило. Может быть, то, как я выгляжу, станет ещё одним аргументом в пользу того, что королевская корона Ангориана не для меня. Карета наконец-то остановилась. Кучер распахнул дверцы, выпустив сначала дядю, а затем меня. Дождь всё ещё не закончился, и я, не оглядываясь по сторонам, поспешила войти в гостеприимно распахнутую дверь. Тебе покажут твою комнату, сказал родственник, вошедший вместе со мной. И надо, чтобы принесли выпить чего-нибудь согревающего, ещё не хватало заболеть. Мы не успели промокнуть, заметила я. Но послушно зашагала следом за горничной, которая специально ждала, чтобы проводить меня. До этого дня я была во дворце ещё в детстве. Он казался не самым уютным местом, хотя и не лишённым изящества. Картины в тяжёлых рамах на стенах, вычурная старинная мебель и бархатные драпировки. Казалось, тут уже много веков ничего не менялось. Должно быть, дворцу, как и любому дому, Нужна женская рука, а король уже давно был вдовцом. Отведённая мне комната оказалась не слишком большой, но за последнее время я уже привыкла довольствоваться малым. Что бы вы хотели выпить? Травяного отвара, тёплого молока, горячего вина со специями? спросила горничная. Пожалуй, травяной отвар подойдёт, ответила я. И можно чего-нибудь перекусить? Я со вчерашнего дня ничего не ела. Сейчас принесу. Девушка выскользнула за дверь, а я подошла к окну. Струи дождя стекали по нему, точно слёзы. Развернувшись, я прошлась по комнате. Было так непривычно находиться здесь одной, даже без своих вещей. Мне очень не хватало рядом кого-то, с кем бы я могла искренне по душам поговорить. Горничная вернулась с подносом. Запивая ароматным травяным отваром свежий хлеб с копчёным мясом и солоноватым сыром, я расспрашивала прислужницу о том, действительно ли его величество так плохо себя чувствует, но она лишь пожимала плечами в ответ. Похоже, пытаться разговорить её было бесполезно. Вам нужно переодеться, сказала она, когда я покончила с едой. В траур? Почему же в траур? Для этого ещё рано. Вы ведь будущая королева, нужно, чтобы вас видели красивой и нарядной. Но у меня нет при себе никаких нарядов, заметила я. Всё уже здесь. Собеседница распахнула двухстворчатый шкаф из светлого дерева, в котором висела целая коллекция платьев разных цветов. Выбирайте, а я помогу вам одеться.